Глава 249. Превращение в смертного. Войдя в страну четвёртого ранга, Ванолинь больше не летел, а, скрыв свою культивацию, шёл пешком, как простой смертный. Оглядывая незнакомые окрестности, Ванолинь глубоко вздохнул. Ни один метод культивации не может помочь перейти от стадии зарождающейся души к стадии формирования души, даже пилюли бессмысленные, если, конечно, не найти таблетки шестого класса или выше. Чтобы достичь стадии формирования души, Нужно ощутить небесное Дао и постичь собственный домен. Это единственный способ достичь успеха. Зная об этом, Ван Алин решил не присоединяться ни к какой секте, войдя в страну четвертого ранга. В конце концов, вступление в секту все равно не сильно ему поможет с достижением стадии формирования души, если он не станет ключевым членом и не войдет в ее ядро. Если бы он хотел присоединиться к секте и стать ее ключевым членом, не говоря уже о сложности этого, это отняло бы у него слишком много времени. А время-то он как раз и не хотел терять. Из своего четырехсотлетнего опыта культивации и опыта взаимодействия с другими культиваторами формирования души, он знал, что если он хочет прорваться через стадию зарождающейся души и достичь стадии формирования души, его понимание Небесного Дао было особенно важным. Линь в течение долгого времени ушел по пути крови убийства, такое состояние ума не имело ничего общего с пониманием Небесного Дао. У него было такое ощущение, что если бы он продолжал следовать этому пути, он никогда не смог бы достичь стадии формирования души. На самом деле реальный уровень культивации в Анлине не был в стадии зарождающейся души. Сфера Цзы его основного тела препятствовала ему достичь стадии зарождающейся души, поэтому к этой стадии с большим трудом пришел только его аватар. Пока Ван шел по дороге, его тело постепенно менялось, его основное тело спряталось внутрь и впало в глубокий сон, а аватар вышел наружу. Что касается Сферы Дзы, Ван Лень уже пришел к определенному пониманию и принял решение. Он не станет настаивать на преодолении факторов, сдерживающих его свиродзы, и он больше не будет так сильно полагаться на свиродзы. С этого момента для него это будет просто еще одно магическое сокровище. И сейчас это магическое сокровище было слишком слабым, чтобы нанести урон культиваторам формирования души. Чтобы это магическое сокровище обрело больше силы, и ему понадобятся некоторые очень редкие небесные сокровища. Как, например, кристалл души планеты страны культивации шестого ранга. Оставив сферу Цзы в покое, Ван Линь решил идти по пути культиватора, используя своего аватара. Если когда-нибудь его аватар достигнет стадии трансформации души, возможно, у него появится шанс получить кристалл души планеты. Затем, если верит на дуо, используя этот кристалл для катализации, у его сферы Цзы может появиться шанс совершить прорыв. Ваналин сделал глубокий вдох и выкинул из головы все мысли о сфере Цзы. Он понимал, что сейчас первостепенным делом для него было обрести понимание Небесного Дао, но он провел большую часть своей жизни на пути убийства. Такая жизнь явно была неполноценной, и если он хочет постичь Небесное Дао, то должен начать с самого начала и стать смертным. Если ты хочешь стать богом, ты должен сначала стать смертным. Неосознанно олень погрузился в душевное состояние, которое медленно менялось, и постепенно у него появился смутный намек на просветление, Только это просветление прошло, как вспышка молнии, слишком быстро, чтобы Ван Линь мог его уловить. Некоторое время он молчал и глупо улыбался, пока его культивация постепенно исчезала, как тающая снежинка, и в конце концов все его тело стало похоже на тело смертного, а он стал обычным юношей с темными волосами. В глазах Ван Линь появился странный огонек. Он легко сорвал один из листьев Ивы с обочной дороги и положил его в рот, чтобы насладиться вкусом зелени, которым он не наслаждался с детства, и продолжил свой путь. Эта страна культивации четвёртого ранга была очень большой, в несколько раз больше страны Джао. Здесь было много культиваторов, и количество смертных тоже достигало каких-то невероятных чисел. Ванолень шел, и мимо него проходило много людей, у них у всех был хоть какой-нибудь багаж, в отличие от него, поэтому он привлекал много внимания. не ненадолго задумался, он отошел в сторону от дороги, набрал тонких прутьев и сплёл себе корзину, затем наполнил ее разными листьями и травами. Ванолинь шел по дороге всего несколько часов, а мимо него уже проехало множество мастеров боевых искусств из Миросмертных верхом на лошадях. Никто из них не обратил никакого внимания на Ванолиня. Каждый раз, когда проходили лошади, они поднимали облако пыли, но Ванолинь не имел ничего против. Он стряхивал пыль с одежды и продолжал идти, но на этот раз он успел пройти совсем немного, когда голос позади него прокричал... «Дорога!» В то же время сзади налетел сильный ветер, ванолинец скачал в сторону и увидел, как мимо промчался черный жеребец почти вплотную к его телу. Вскоре после этого проскакало еще несколько лошадей, одна из них практически врезалась в ванолиня, но всадник успел сильно натянуть вожжи, лошадь громко заржала, она поднялась на дыбы и двинулась в сторону. Только сделав еще несколько шагов вперед, лошадь остановилась. Я всадник уставился на ванолиня, Он схватил кнут и замахнулся им на голову Ванолиня, крича. «Откуда вылез этот слепой? У тебя глаз нет, что ли?» Ваналин нахмырился. Однако, когда кнут был уже в опасной близости от него, откуда-то со стороны появился мужчина средних лет, схватил кнут и прокричал. «Джан что ты делаешь?» Мужчина фыркнул, он отложил кнут, бросил на Ваналина взгляд полной злобы и уехал. Мужчина средних лет не смотрел на него, он повернулся к Ваналину и сказал. «Извини, братишка, за то, что напугали. Меня по-прежнему ждут важные дела. Извини меня, пожалуйста». Вонолинь покачал головой и ответил. «Нет проблем». Стряхивая с одежды пыль. На лице мужчины отразилось удивление. С его точки зрения Вонолинь был обычным человеком, у него не было признаков того, что он мастер боевых искусств, но храбрости Вонолинь явно превосходил обычных людей. Мужчина средних лет внимательно посмотрел на Вонолиня, улыбнулся и произнес. «Я Лусинь! Эта дорога ведет только в столицу. Интересно, зачем братишка идет в столицу?» Потом он увидел корзину на спине Ванолини и спросил со странным выражением лица. «Неужели братишка странствующий доктор?» В стал от в отцы и кивнул. Мужчина улыбнулся, затем сжал руки и вскочил на коня. Вдруг лошадь громко заржала, но вместо того, чтобы двинуться вперед, он повернул назад. Ванолин оглянулся и увидел караван кареты повозок в десяти милях позади. которые медленно двигались вперед. Полчаса спустя караван оказался прямо позади Ваналия. Вокруг кареты повозок было около сотни крепких мужчин на лошадях. Глаза у всех светились доблестью, а головы смотрели прямо перед собой. Было ясно, что все они опытные мастера боевых искусств. Лусин ехал рядом с одной из карет, находясь очень близко к ней и разговаривая с кем-то внутри. Дорога была не широкой, поэтому, увидев приблизившиеся кареты с повозками, Ваналий встал на обочину. Когда карета, возле которой ехал Лусин, проехала мимо него, перед ним встали четыре человека на лошадях, отгораживая его от нее. Лусин обернулся посмотреть на Ванолине, и его глаза зажглись. Он подвел лошадь к Ванолине, сжал руки и спросил. «Братишка, у тебя есть какое-нибудь лекарство, чтобы унять болезнь зловредного ветра?» Ваналин знал, что тот ошибочно принял его за врачевателя. Ещё недавно с его характером он не стал бы переживать по этому поводу, Но сейчас его мировоззрение изменилось. Он знал, что для того, чтобы достичь стадии формирования души, он должен уметь понимать небесное дао. Возможно, это был его шанс войти в мир смертных. Думая об этом, Ванолин спросил. «Кто-то болен?» Мужчина, немного поколебавшись, ответил. «Служанка больна, а мы все еще далеко от города. Рецепт, выписанный сопровождающим врачом, не помог». Ванолин бросил взгляд на карету и сказал. «Позвольте осмотреть больную». Лаусин криво улыбнулся и сказал: Братишка, а у тебя есть лекарство, которое может помочь? Если нет, то и больную тебе видеть незачем. Как раз в этот момент из кареты раздался старый голос. Лусин! Этот человек много путешествовал, так что у него вполне может быть лекарство. Лусин быстро отреагировал. Он спрыгнул с лошади и сказал: Придется мне тебя побеспокоить, братишка! Ванринь проследовал за Лусином к карете и уже был готов подняться в нее. когда старик внутри закашлялся. Элосин быстро остановил Ван Линя и сказал. «Братишка, посмотри отсюда! Залезать внутрь нет нужды!» Ван Линь нахмурился. Благодаря своему божественному сознанию он уже знал, что в карете находилось трое. Кроме старика там ехали еще две прекрасные дамы. Было совершенно ясно, что это были хозяйка и ее служанка. И больна была вовсе не служанка, а хозяйка. При помощи божественного сознания... Ван Линь ясно видел, что дама была больна не из-за зловредного ветра, вошедшего в ее тело, а из-за какого-то зеленого газа внутри. Ее явно отравили. Ван Линь попросил: «Протяните вашу руку». Дама в карете немного поколебалась, но все-таки протянула руку. Ван Линь подержал подержал ее недолго, потом отпустил и полез в корзину. А он вытащил один лист и один раз пропустил через него свою духовную силу. Он передал лист Лусину и велел: «Пусть она съест его сырым! и тогда к завтрашнему дню она поправится». Лосин посмотрел на лист в руке со странным выражением лица. Как бы он на него ни не смотрел, это был всего лишь лист ивового дерева. Лосин горько улыбнулся и подумал, что заблуждался относительно этого молодого человека. Очевидно, что этот юноша был не целителем, а безумцем. В противном случае, кто будет использовать ивовые листья в качестве лекарства? Если бы этот лист и правда был лекарством, любой мог бы собрать целую кучу вдоль дороги. Он уже собирался выбросить лист, когда занавес кареты внезапно поднялся, и с кареты вышел покрытый морщинами, и старик и схватил лист. Он долго рассматривал его, потом выражение его лица изменилось, и он воскликнул. «Столетний ивовый лист!» Он сделал глубокий вдох, полными неверия глазами он посмотрел на Ван Линя и почтительно спросил. «Есть ли какая-нибудь хитрость в том, как его использовать?» Ван Линь слегка улыбнулся и ответил. Просто съесть его в сыром виде». Старик быстро кивнул, он многозначительно посмотрел на Лусина и вернулся в карету. Лусин посмотрел на Ванлини со странным выражением, он не смог удержаться от кривой улыбки и проговорил. «Братишка, раз уж ты все равно держишь путь в столицу, не хочешь поехать с нами?» Ванлини улыбнулся и ответил. «Мне нужна лошадь». Услышав это, Лусин тут же приказал. «Сунь, Лауэр, отдай ему свою лошадь». Юноша лет двадцати горько улыбнулся, он спешился и подвел к ним свою лошадь, что-то пробормотав, он развернулся и ушел.